Глава 65. Кровь не водится. Метаморф оттащил Патрика внутрь холма на лестничную площадку. Туда же я пинками пригнала Люсьену. Сбежать она не пыталась. Чувствовала, что если даст мне повод стукнуть ее камнем, который я зажимала в руке, то я стукну, не задумываясь. «Это лечится?» Я уселась возле входа, чтобы мы не теснились на маленькой площадке. Магичку, толкнув посильнее, усадила рядом и не спускала с нее глаз, даже разговаривая с Натриэлем. Хотелось спросить по-деловому, спокойно, но голос прозвучал жалобно, почти умоляюще. «Я ведь должна верить, надеяться, а у меня губы дрожат от волнения и слезы на глазах. Вроде бы отравила Патрика Люсьена, Но чувство вины сжимает мое сердце. Умом понимаю, что мы не могли ничего сделать. Надо было выждать, разобраться, продумать план. Но где-то в подсознании зудит, что должна была действовать решительнее, потребовать спасти сразу, примчаться сюда самой, успеть вытащить до того, как его отравили. Вчера, например. Почему я не бросилась спасать Патрика вчера? Надо верить и надеяться. Магический мир, сильные лекари, принцесса-фей, принц драконов. Они обязательно что-нибудь придумают. «Нужно очистить кровь от яда и как можно быстрее», — с заметной озабоченностью ответил Натриэль. «Это сможет любая фея». «Фея». «Карты на вызов фею меня нет, но зато есть карта Рауля». Конечно, он сейчас вместе с драконом пытается исправить последствия вмешательства песочных людей, но жизнь Патрика важнее. Это не наша страна, и мы вообще не должны были вмешиваться во все эти политические дрязги, но не смогли остаться в стороне. Помочь — это правильно, когда выбор сделан не под внушением, а осознанно. Но никто из нас не должен погибнуть из-за чужих интриг в чужом мире. Мы для этого сюда и отправились втроём, чтобы поддерживать друг друга. Я эгоистично даже об Неэле старалась не думать. Это его война, его мир, его... Уф! Мы и так сделали уже слишком много. «Леди Фиаэль будет здесь в течение часа», — предупредил меня Метаморф, когда я уже достала колоду. Мы с его высочеством полетели сразу сюда, а она — собирать отряд. «И ты всю дорогу бежал тигром?» Я вспомнила, сколько мы летели сюда и с уважением покосилась на мага, крепко сжимая в ладони колоду. «Сесть и подождать, или связаться с Раулем и позвать на помощь хоть кого-то? Агата, Айравель, мне уже было все равно!» «Ты с камушком поосторожнее». Натриэль даже привстал, не сводя глаз с зажатого в моей руке камня. Сама сказала, что эта магичка много знает. Убив ее, ты своего друга не спасешь. А жаль, кровожадно вздохнула я. Как было бы просто. А еще меня в убийстве укоряла! хмыкнул Метаморф, правда, больше с уважением, чем с осуждением. Потерпи, все будет хорошо. Главное, верь. Вы тут все на этом помешаны. Со злостью огрызнулась я, так и не решив, как правильнее действовать. Ждать принцессу или связаться с Раулем. Сможет ли он быстро найти нам спасителя? А вдруг граф тоже в беде? Дракон огромный и сильный, но он один. А дурманиных полуфей много. И эта мысль помогла мне решиться. Верят пусть местные. Верят, надеются, сидят спокойно в ожидании спасителей. Я уже вытащила из колоды рыцаря кубков, но тут Натриэль закричал. «Летят! Смотри, летят!» Наша связь уже запустилась, так что я услышала, как в подземелье облегченно выдохнул Рауль. «Скорее! Подмога нам очень нужна!» Я встала на пути роя феи и гаркнула. «Стоп!» Командиры гвардейских отрядов должны были мне аплодировать, рыдая от зависти. Уверенно кони в кэбах, услышав мой крик, непременно встали бы, как вкопанные. Феи тоже встали, вернее, зависли в воздухе. Тогда я быстро объяснила, что мне надо, после чего, повинуясь жесту леди Фиаэль, трое фей отделились, один мужчина подлетел к Патрику, а двое других — к Люсьене. Уменьшенная магичка под конвоем отправилась во дворец. Весь остальной рой крылатых существ помчался в подземелье. Как мне объяснил потом Натриэль, на Рауля, на единственного из их троицы, не меняющего облик, принцесса повесила следильный артефакт. Так что мой граф служил им путеводной звездой. Но мне было пока даже не до графа. Конечно, голос у него был усталый, а сам он... Как я успела мельком заметить, выглядел несколько потрёпанно, но он был жив, а вот Патрик! Вы его спасете? Спасете же! Леди, не мешайте. Хорошо сказать, не мешайте, когда у меня от волнения ноги подкашиваются. Неужели так сложно ответить «Да, спасу!» Хотя пусть не отвечает, главное, чтобы спасал. И незнакомый мне фей действительно спасал. Светлая, чистая магия плотным коконом окружила маркиза, став видимой и практически осязаемой. А потом она принялась темнеть, впитывая в себя яд, очищая кровь и одновременно проникая сама в тело Патрика. Через некоторое время мой жених стал светиться изнутри, а его глаза, его глаза, когда он их открыл, Засияли ослепляющим стальным блеском. Я даже вздрогнула, настолько это было пугающе и красиво. Повезло, что в вас течет наша кровь. Спаситель Маркиза небрежным взмахом маленькой ручки смахнул черную магию в землю и полюбовался недоумением во взгляде спасенного. Благодаря ей вы продержались так долго. Правда, теперь, после того, как ее разбудили и усилили, могут возникнуть последствия. И оставив на этой озадачившей нас фразе, фей упорхнул в подземелье, наверное, надеясь вычислить своих по шуму сражения, не иначе. «Что он имел в виду?» — уточнила я у спокойно дремлющего на солнце Натриэля. Тот приподнял голову, вынул изо рта травинку покосился на все еще не совсем пришедшего в себя Патрика и сочувственно хмыкнул. «Ну, он теперь у тебя почти полуфей, только без крыльев». «То есть мало мне одного пыльцой вскормленного?» — искренне возмутилась я. «И что теперь? В вашем мире как с магией? Если не густо, то он там быстро зачахнет, потому что фейская кровь нуждается в магической подпитке». Единственное, что я смогла сделать после этих слов, так это со всей силы бросить вдаль уже ненужный камень. Хотя душа просила закатить истерику. И хорошо, что поблизости не оказалась Люсьены, а то я бы ее точно приложила или ногой, или рукой, или камнем, или... Уф! И только спустя пару минут, как следует отдышавшись, Я посмотрела на притихшего задумчивого Патрика и осознала глубину собственного эгоизма. Он отправился сюда, чтобы восстановить честь семьи и заслужить право стать моим мужем. А теперь он навсегда привязан к этому миру. А я... Я злюсь, что не смогу уйти отсюда через год вместе с ним. Но Наста с Раулем ничто тут не держит. Придумаем что-нибудь, решительно заявила я, присев рядом с Патриком. Если так и не найдем выхода, организуем тут посольство от нашего мира. Я вы, Фрехберн. Леди, у вас есть обязательства. Нет у меня никаких обязательств, раздраженно рыкнула я на ни в чем не повинного маркиза. Племянница короля, младшая дочь в семье. Я прекрасно жила в свое удовольствие в нашем мире. В этом от меня хоть польза стране будет. Станем дипломатами полицейскими. Вот лорд Аэровель обрадуется.